«Схема. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Вот тебе и радуга. Как же достали нововведения!» Апостол смотрел в окно, сидя на заднем сиденье автомобиля. В последнее время он часто ностальгировал. В молодости, когда решил перевестись в новый отдел, бывшие коллеги обсуждали за его спиной. Зачем с хлебного места переходить туда, где фактически отсутствует определение правовой базы, устава или возможности срубить по-быстрому у бабла? Его же, молодого, перспективного опера, привлек обещанный карьерный рост, секретность и доплаты, а самое главное – практически отсутствие контроля за его деятельностью. Но лишь спустя много лет Петр осознал, Это было предложение бесплатного сыра в мышеловке. Сначала ему вывернули мозги на бекрень матчастью, пытаясь создать практически новую личность в его оболочке. Апостол скептически посмеивался над методами и способами пробуждения у него сверхкачеств. Ума помрачения наступило после накачки до предела новым информационным полем его вышвырнуло за грань реальности. Оперативник научился замечать в толпе людей, которые являлись целью работы их отдела. Миновал год стажировки. Появилось представление, что же происходит в этой загадочной подложке реальности. Или на самом деле его прежняя реальность являлась скромной подложкой объективного мира, где существовали свои правила и законы. По-новому открывались для него история, причины и следствия. Когда-то загруженные в архив глухари вырисовывались очевидные линии ошибок в поимке. В том числе закрытие дел по факту материальной заинтересованности со стороны сотрудников системы. После инициации первое время он горел рвением изменить мир в лучшую сторону, считая, что откровения даны только ему. Но чем глубже эта идея прорастала в его сознании, тем энергозатратнее становились обыденные дела. Потом наступил период падения идеалов и жажда ловить, вычислять, скачивать и оставлять объекты личными ходячими ресурсами. Образовалась энергетическая пирамида. Ее он спокойно выстраивал в свободное от работы время, наслаждаясь приливом сил каждый раз когда упивался чьим-то потенциалом. Сладкие были времена. За ночь из трех ночных клубов была возможность собрать с десяток номеров телефонов объектов, рассказывая им сказки о любви. Девушки открыто шли навстречу улыбчивому холостому мужчине с квартирой в ЦАО и статусной по тем временам иномаркой. Только сам Петр знал, что все эти блага материальные — служебные. Чем активнее он накачивался до одаря энергии видим, тем сильнее его примагничивало к мыслям о необходимости создать свою схему обогащения. Начал он с нестандартного подхода. Знакомств успешных предпринимателей с талисманами в лице наскучивших ему женщин. Личная база контактов Петра — и возможность определять потенциальных жрец разных культов на тот момент были основным критерием отбора претенденток. Он гарантировал качество своих услуг сводника. Заказчики же его, не желая тратить свое время на кастинги и пробные отношения, отнеслись к предложению весьма заинтересованно. Тогда мужчина даже не представлял, как быстро разнесется молва, процесс станет на поток. Деньги потекли рекой в его карманы. Но счастье длилось недолго. На него вышли сотрудники другого ведомства, намекнув, что пора делиться. Его версия о талисманах дошла до кругов, способных склопнуть его, как надоедливую муху с его же кучи навоза, в котором он увлеченно ковырял лапками. Апостол решил сбавить обороты, но было уже слишком поздно. Вопрос вербовки как системы вменили ему в обязательства, подразумевая штатное обеспечение представительницами клана талисманов. Тут-то он и осознал. Его поимели. Сами ведьмы в шоколаде никто и гонять не планировал. Напротив, лучшие рестораны и клубы, связи, возможности, подарки, путешествия. Постепенно определение элитарности обретало образ властительных дам, идущих по головам. Сам он стал рабом системы, который думал, что взломал. Никто не отменял обязательные галки в отчетностях, однако наличие новых подходящих девушек стало проблемой. Начались кастинги по деревням, поселкам, поиски самородков. Это была его личная теневая сторона. Черный нал энергообмена. шиты белыми нитками дела, в которых фигурировали далекие от темы женщины, вошли в норму. Хищницы росли, плаха ожидала жертв. Конкуренция и безжалостный отбор близились к апогею. отрезвляющим эффектом от транса собственных заблуждений для апостола стала вечеринка, на которую к нему относились как к придворному шуту. В ту ночь он решил для себя перестать делиться, обосновав это отсутствием новых лиц и раскачать свой авторитет до такой степени, чтобы никто никогда не смог подшучивать над ним или опускаться до понебратства. У него это получилось, но не сразу. Иногда ему казалось, что он напоминает себе дилера, которому в ломках стучат в окна и двери. Но больше всего после того, Как пелена спала с глаз, мужчину поразило то, в каком состоянии находился город. Грязный воздух соседающими оседающими частицами пыли при вдохе, увядающие деревья, стаи ворон и мусор, гонимый ветром по тротуарам. Вокруг все напоминало ему о предательстве своих принципов. Он был виноват в том, что занимался рекрутом неинициированных для постельных утех с пожирателями потенциала. Апостол истощал запас энергии ядра собственными руками, обменивая на купюры свои и чужие способности. Хотел избежать, скрыться, спрятаться. Решительно принял бой с собой. В его пирамиде по-прежнему винчены были болты системы, в лице польстившихся на него женщин. Петр запойно погрузился в изучение скрытых документов, выискивал записи и соединял воедино любую информацию о том, как выстроить свое, применяя знания на практике, оставив в иллюзиях клубов и разврата тех, кого трясина затянула глубоко. Он посещал мужские монастыри, отмывался, возвращался, до и лазил по темным подвалам, и снова тащил ресурсы на свою базу. Отчасти у него получилось. Удалось найти единомышленников, кто старательно защищал любую информацию открытого ящика «Пандоры» в памяти осведомленных. Так у него появились в подчинении гипнологи, руководители. Нет, не стоящие над ним, а те, которые водили руками, и человек принимал транслируемые мысли за свои. Вдохновение захватывало его дух идей об абсолюте и высшей власти. Приходилось опять отмываться, чтобы не завершить свои дни с пометкой «Мания величия» по указке оставшихся с воспоминаниями членов клуба. Тогда было все просто, но сейчас, когда вопрос перестал принадлежать замкнутому пространству и перешел на международный уровень, появились контроль, наблюдатели – Много новых терминов – эмансипация, феминизация, сексизм, харассмент, чайлдфри. Старые методы изжили себя. Приходилось продумывать операции тщательно, каждое знакомство и возможность подхода к объектам. А самое главное – учитывать совместимость сотрудников с подопечными. Апостол все чаще чувствовал себя свахой, не как в молодости – Тогда он считал себя элитным сутенером, а именно свахой, которая вычитывает личные дела сотрудников, изучает объекты и сводит их в попытках лояльно решить вопрос обмена энергии на основе любовной зависимости дамы. И вот Мирон налажал. Но к этому сотруднику у Петра Сергеевича возникали скорее отцовские чувства – Парень пережил череду потрясений до поступления на службу с ним. Срочником восемнадцать лет попал в горячую точку. После трагедии мать и отец сгорели в собственном доме за день до его возвращения домой. Не дождались. Поддерживать сироту – благое дело. Но поймать себя на мысли о том, что Мирон – Обротень — Случайности не случайны либо сотрудник с объектом настолько разным потенциалом, что сработал эффект чрезмерного напряжения от соприкосновения полей, либо, о чем хотелось думать меньше всего, подопечный намеренно толкнул девушку, скачав потенциал сразу, не дожидаясь дальнейших указаний. После своего опыта инициации Петр Сергеевич предпочитал в сомнительных ситуациях подозревать всех, не делай поспешных выводов. В дело войдет третье лицо. Не желая компрометировать Мирона, рассказывать обо всех обстоятельствах апостол не планировал. Начать придется со стартовой точки. Поговорить с Еленой и выяснить характер и особенности объекта. Яблоко раздора, как трюк, вполне допустимой стратегии для тех, кто желает вернуть себе свой потенциал, или отомстить за нанесенный когда-то ущерб. В стандартной схеме от простого к сложному. Апостол предпочитал двигаться в обратном направлении, от сложного к простому.